Глава 7. Ханил вышел из двери на яркий свет, унося с собой этот недуосмысленный совет. Даже в его представлении то, что с ним произошло, выглядело глупой и безрассудной фантазией. Он решил выступать в роли крутого нигилиста, но получив урок мудрости от человека его старше, словно трансформировался из незрелого юнца во взрослого человека. В сущности, с ним разговаривали покровительственно, как с наshallевшим ребёнком. Хани ушёл по земным улицам, и ему показалось, что его кто-то преследует. Он обернулся, но никого не увидел. Что же получается? Меня обвели вокруг пальца, как в ужастике, подумал он. Нет, не только меня, но и старичка, моего доверителя, так, что ли? Хани у зашёл передохнуть в оказавшуюся поблизости закусочную. Судя по новенькой вывеске, она открылась совсем недавно. Он попросил кофе и хот-дог. Когда официантка принесла баночку с французской горчицей и упакованную в булочку свежую сосиску, высовывающую наружу блестящий кончик, Хани у Бесак в умыслу спросил: "Ты вечером что делаешь?" Девушка была худой до прозрачности. Её макияж больше подходил для вечера, чем для рабочего дня. Она так плотно сжала губы, будто дала себе зарок никогда не смеяться. Ещё ж день. Потом я спрашиваю про вечер. "Откуда я знаю, чего вечером будет?" Ты даже на чуток вперёд заглянуть не можешь. Не могу. Тут даже через 15 минут что будет, не знаешь. Ты всегда точно по 15 минут отмеряешь. В телике ведь так. Прошло 15 минут, раз тебе реклама, перерыв. Все ждут, что будет дальше. И в жизни так же. Официантка громко засмеялась и ушла. То есть дала ему отлуп. Но хани вот этого нисколько не расстроился. Понятно, что девиться списывать свою жизнь с телевизора. Так оно вернее и спокойнее. Все ясно и понятно. Пятнадцать минут прошли рекламы. Зачем ей думать, что будет вечером? Ханилу ничего не оставалось, как возвратиться домой. Но он добрался туда только ночью. Все это время бродил по улицам, заглядывая в разные кафешки и питьевые заведения, и стараясь при этом особо не тратиться. Пятьдесят тысяч лежали в нагрудном кармане нетронутыми, поскольку Ханилу не оставляла мысль, что деньги придется вернуть. Интересно, когда теперь заглянет этот старикашка. Пока он не объявился и не произведён расчёт, покупателем жизни ханиу считается этот старик. И листок с надписью продано на двери лучше оставить. В ту ночь ханиу спал как убитый. На следующее утро он услышал в коридоре шаги. Кто-то остановился у его двери, но очевидно, увидев объявление, решил не стучать и удалился. Ханиу вдруг подумал: а не по его ли душу приходил неизвестный? Но тут же возразил сам себе. Вряд ли его записали в участники фальшивого триллера. Пока закипала вода для утреннего кофе, он став перед зеркалом рассматривал себя. Оттянул нижние веки, высунул язык. Весь следующий день Ханив упраждал старичка. Просто сгорал в ожидании его появления и сам удивлялся своему нетерпению. Хотелось увидеть его поскорее, как-то разобраться, что там с его жизнью. Крысуш купил, надо всё-таки серьёзнее относиться к своей покупке. И Ханиу целый день просидел дома, опасаясь куда-то отлучиться. Вдруг старичок придёт в его отсутствие. Зимнее солнце зашло. Консьерж дома, где жил Ханиу, имел обыкновение разносить жильцам вечерние газеты, подсовывая их под дверь с наступлением темноты. Ханиу развернул вечерку и с удивлением обнаружил на третьей странице большую фотографию Рурика из заголовков. Труп красивой женщины обнаружен в суме Догави. Примечание. Река, протекающая по территории столичной префектуры и впадающая в Токийский залив. Конец примечания. Под заголовком следовал претендующий на сенсацию текст: самоубийство или убийство. В сумочке, оставленной возле моста, обнаружены визитки без адреса на имя Рорико Киси.